Глава вторая. Бич божий. Он всего единожды испытывал ток крови в своем теле, когда перевоплотившийся кентавра нчал на себе прекрасную эпифию, жену философа, в другие времена, чтобы не совершал, чтобы не происходило на его глазах или с ним самим, царь не чуял биения своей крови, как не чуют воздуха, которым дышит. И только на берегу Гелиспонта в тот миг, когда предстояло сделать первый шаг, Вдруг ощутило ее упругие толчки, как если бы обнаружил в себе нечто ранее неведомое, чужеродное, существующее в его естестве помимо воли, как второе сердце сросшегося близнеца, прежде обитавшего в плоти тайно и неосязаемо. Было чувство, что он опять перевоплощается в кентавра. Полторы сотни больших и малых триер, галер, десятки лодок и плотов, загруженных воинами, конями, колесницами, щитами, копьями и прочим снаряжением замерли на прибрежных тихих отмелях. Прикованные цепями рабы уже вознесли греби над искристой от звезд зеркальной водой. Великое множество глаз устремилось в некую незримую во тьме точку, и чуткий слух улавливал всякий звук. Оставалось лишь подать знак, дабы привести все это в движение. Или порывы попутного ветра, ибо мятые, обвисшие паруса уже вздымались над судами и только вздрагивали, словно застоявшиеся кони. Спешившаяся агема окружала царя с трех сторон. У левого стремени был колесвен со свитком папируса. У правого щербатый клит черный, от напряжения скалил остатки зубов. Поблескивал белками глаз в любое мгновение, готовый эхом повторить команду. Но Александр сам нетерпеливо ждал некоего выдвижение. Проявление силы божественного естества. Суть знака, не ведая, каким он будет. Звезда лива сияет над головой, озарив путь через пролив. Небо ли разверзнется, а может в единый миг перед копытами Буцефала соткется нерукотворный зыбкий мост? Или противоположный берег, сорвавшись с места, надвинется из непроглядной тьмы и замкнет море твердыней? Или, напротив, внезапной бури взволнуется гелиспонт опрокидывая и выбрасывая на берег изготовленный в путь суда? Ударит молния под ноги, оглушит гром? Или исполинский стражник Амона, каменный лев с обликом человека, сфинкс, восстанет друг из вод? то ли решающий час боги должны были проявить волю свою, а он потом аахила и сын мерталы владевший многими эпирскими таинствами чародейства и сообщений с небесными владыками ведавший суть воздаяния жертв и строго бледущий обряд тотчас бы истолковал всякий знак свыше и ему последовал и потому как ночь оставалась безмолвной морская гладь незыбремой о звездчатых небесах разливался безмятежный покой и даже птица не смела возмутить его стихию Александр все сильнее испытывал биение крови. От сдувшихся жил вдруг стали тесноваты доспехи, любовно пригнанные бронниками к каждому изгибу мужского торса. А мягкое чешуйчатое заворотье на кольчужном оплече и вовсе перехватило горло. Он ощутил, как набрякло и отяжелело лицо от прихлынувшего жара. И неподвижный морской воздух не мог остудить его. из подкоженной кожаной торочки боевого шлема выцедилась и побежала к межглазию первая слеза соленого горячего пота. а голову охватил свербящий невыносимый зуд Хотелось нащупать пряжку и сорвать шлем. Однако всякое движение сейчас было бы растолковано Птоломеем и Клитом, как сигнал к отправлению. И он терпел все, ожидая знака богов, коим же воздал жертвы. — Скажи, государь, что ждешь ты в этот решающий час? — не сдержался Каллис. — Попутного ветра надменно усмехнулся царь, дабы не выдать своих чувств и надежд. Историограф зашелестел папирусом. Верно что-то записывал. И вдруг на воде появился челн, рассекающий отраженные звезды. плеск весел, шум воды и неясные бормотания приближались, будучи в тот миг единственными звуками в истомленном тишиной пространстве. Незримый гребец, оказывается, пел разудалую воинскую песню, однако за унывным скучным голосом уставшего путника и правил точно к носу галеры. Александр, единственно бывший в седле, Скорее других различил во тьме белеющую согбенную спину и лохмо седых волос, разбросанных по плечам. Что-то знакомое почудилось в образе одинокого мореплавателя. Перебежчик, — определил Птоломей, — или посол. Сей воевода у гелиспонта стоял у царя под рукой среди приближенных гитаров, поскольку был по крови братом Александру, сыном Филиппа от одной из его наложниц. Однако соединяло их не только родство. Птоломей проявил себя как полководец, предусмотрительный советник и преданный соратник. Разнило лишь одно. Если царь с юности придерживался аскетичной жизни, то незаконно рожденный сын был нравом в отца и не ведал ни в чем воздержания, особенно с женщинами. С собой в обозе он возил воспитанных и прелестных гитер поскольку мыслил, будто совокупление с ними насыщает его иллинским благородством. А чтобы сократить дистанцию и умолить порог, однажды царь подарил брату буланного жеребца, который на скачках бывало обгонял даже буцефала. Соломей с этим конем не расставался, потому что воспитывал брата и наставлял конюх Александра, знавший толк в скакунах. Парменион, переправившийся с отрядом несколькими днями раньше, без всякого сопротивления занял Абедос и донес, что персов близ Гелеспонта нет, и будто они изготовились встретить македонцев на Гранике. Даже конных разъездов нет, чтобы наблюдать за переправой. Столь неразумное их поведение Александр расценил как хитрость. и потому велел ночью перегнать корабли и форсировать пролив в районе трое Кто бы ни был, приведи его ко мне, — велел он Птоломею, когда челн с тупым стуком причалил к царскому судну. — Такой час, всякое явление, промысел богов. Гитаяры ринулись к челну, ловко выхватили гребца и поставили на палубу. И тут матерый бык, стоящий на растяжках у носа корабля и обреченный на заклание богу морских пучин, вдруг скинул морду и взбугал, оглушая ревом в звездный пролив. Тем часом одинокого грибца подвели к царю, и Александра передернул от внезапного озноба. Перед ним стоял волк-старогаст, кости которого были замурованы в угловой башне Пеллы. Однако этот мертвец оказался в оплоти, и белая живая кожа его лица отчетливо светилась даже в темноте. Из коротких рукавов, пасконной рубахи торчали увитые мышцами могучие руки, которые он помнил. На мгновение детский ужас и любопытство обуяли царя, Ибо перед зором возникло видение, как волх, бывший кормильцем малолетнего царевича, приучал не бояться высоты, брал за ногу и свешивал в прострел между зубьев башне И при этом велел наблюдать, что вокруг происходит. Александр тогда еще носил детское имя божен Выше зыбки не поднимался и далее крепостной стены ничего не видел. И тут, впервые оказавшись под небеси, да еще вниз головой, испытал сначала лишь страх. Душа затрепетала. Сердце напротив замерло. А из гортани сам собой вырвался ребячий клик испуганного восторга. Ему почудилось, звездочет разжал руку, и Бажен теперь летит вниз. Земля стремительно приближалась, и ничего иного, кроме пыльного склона сухого рва, он в тот миг не узрел. Это был не страх неминуемой гибели, которого в ту пору он еще не ведал и не осознавал состояние смерти как окончания жизни. Он ужаснулся неестественности перевернутого мира. Так было и в другой раз, и в третий, пока Волх не приучил его взирать на высоту и воспринимать окружающее пространство во всяком его виде. И сейчас на одно мгновение мира прокинулся, и Александр едва сдержал крик устрашенного младенца. Строгаст же стряхнулся как-то по-собачьи, и с него на палубу осыпалось что-то неразличимое, будто водяные брызги или дорожная пыль. А седые космы спали, и на голом темени оказался лишь длинный клок, замотанный за ухо с тяжелой золотой серьгой. Бритая голова поблескивала и светилась даже в темноте. «И на кого же ты на сей раз исполчился, царь?» Насмешливый дерзкий голос враз вернул его в привычное состояние, и перед взором очутился не старый волк-кормилец, а молодой князь Русов, выходивший с ним на поединок. Тот же нелепый вихор волос на голове, называемый Чубом, ледяной, светящийся во тьме взор, и даже плетеный восьмиколенный кнут, собранный в кольцо, был замкнут в поднятой деснице. Столь неожиданное преображение повергло Александра в незнаемую доселе отрыбь, когда все, и плоть, и мысль, костенеет и не повинуется, кровь леденеет в жилах, и живыми остаются лишь взор и слух. — Сказано тебе, не ищи чужих святынь, не внял ты моей науке изгой, сам возомнил себя бичом божьим, а напрасно. Сказал так, и, распустив попалуби кнут, встряхнул его змеистое тело. Раздвоенный хвост издал громкий щелчок. Гитайры от чего-то безучастно стояли рядом и словно не слышали руса не замечали к чему тот изготовился Калес даже в потемках шуршал пером держа в зубах другое с обсохшими чернилами толомей же изготовил пальму дабы вовремя подать знак качаливанию аклип тем часам вовсе отстранился и склонившись поправлял сползавшие по ножи столь неслыханная дерзость не есть откуда взявшегося здесь архонта ольби их не возмущала. По крайней мере, никто из агемы не выхватил меча или колыча чтобы немедля поразить хулителя. И только Буцефал, услышав щелчок, прижал уши и, приседая на задние ноги, стал сдавать, словно готовясь к прыжку, точно так же, как на ресталище. Варвар поиграл кнутом, заставляя его плясать над палубой. — Видно, малая высек тебя на дору. Не в ты испытал бича моего? Ну так отведай еще. На сей раз сполна воздам. Леденящий панцирь оцепенения лопнул сначала в гортани. «Запир!» — умоляющий вопль вырвался помимо воли. «Запир! Убей его!» В тот момент он даже не вспомнил, что запериона свидетеля их поединка с этим русом, нет рядом, что тот остался на Копейском мысе близ Ольби. Однако крик был услышан. Гитая растрепенулись и как-то беспомощно завертели головами, словно высматривая того, кому была дана команда убить. А тем временем варвар разметнул бич в воздух и неумолимая петля уже полетела к белым перьям шлема, издавая пронзительный свист. Но в последний миг Буцефал под царем взвился, чуть не сранив седока. изогнутой могучей шеей заслонил всадника. Принял удар на себя. И в тот же миг сам ударил копытами. Рус отлетел на сожень и рухнул в толпу. Недоуменная, захваченная врасплох Агема даже увернуться не успела. Калис уронил оба пера, а свиток папируса свернулся и пал на палубу. Все произошло стремительно, и то ли звенящий от напряжения глаз царя, прозвучавший в ночной тишине, как призыв, то ли взъяренный, извинченный на дыбы его конь, был воспринят как знак. Кормильцы на галерах подняли багры, грибцы разом ударили веслами и вздулись паруса. Темная суша оторвалась от судов почти одновременно по всей береговой линии. Вокруг закипело пенистое месиво избитой воды и звезд, и возникший ветер в единый миг смел телесные оторы. Александр спешился, желая воочию позреть на поверженного супостата, и когда гитайры расступились увидел скомканное, словно тряпице, тело старика. Из разбитой и совершенно голой головы стекала кровь, а босые корявые ноги еще царапали палубу. Однако жебича он не увидел ни в руке, ни рядом. Лишь папирусный свиток от отчего-то катался взад-вперед. — Где? — спросил царь и огляделся. «Где знак богов?» Клита чего-то заворенчал щербатыми зубами, словно конь у делами. «В челне лишь сеть дырявая». «При нем был бич, восьми колен». «Да полный, Александр!» — промолвил Пталомей. «Этот плешивый старик здесь промышлял тунца». «Я зрел в его деснице. Ищите бич!» Телохранители недоуменно оглядывались, ибо не недошлые, нечуткие, глухие к знакам богов такового не увидели. не услышали свистящего напева и хлесткого щелчка. Но александров в тот миг вдруг обнаружил рану, оставленную бичом. Тонкая, поблескивающая во мраке шкура буцефала была рассечена на шее, и по вороной шерсти стекала кровь. «Ищите же! Вот след! Бич божий станет моей добычей!» Обнял шею коня, и тут узрел то, что искал. Однако на его глазах деревянная рукоять раздулась, ожила и обратилась в пасть с раздвоенным языком. Поплетеное тугое тело оделось в искристую змеиную шкуру. Извиваясь меж ног и босых ступней гребцов, этот великий гад ползучий скользнул к борту галеры, там же обвил приподнятую гребь и в следующее мгновение растворился в блеске отраженных звезд купе с веслом. Он не замышлял похода к берегам Понта, не искал дорог в глубь земель Скуфи и тем более страны их племен, русов, древлян, полян, сколотов и прочих примыкающих к Кропейским горам. ибо помнил наставление строгаста С малых лет Волх неустанно твердил об искусительной порочности и коварстве прямых путей и всячески от них оберегал. И Арис этому его убеждению вначале не препятствовал и даже иногда потворствовал, соглашаясь, мол, путь к истине тернист, и с любопытным взирал, как Александр, собрав знающих землепроходцев из числа старых гоплитов, бывших на службе у персов, странников-бродяг, мореходов и купцов, Выведывал сухопутные, речные и морские ходы в незнаемые страны. Бывалый сам, возвращаясь из Афин, привозил царю Ветхие, но драгоценные пергаменты, на коих были начертаны карты торговых путей вплоть до Сагдианы, Синего моря и реки Инда, а также означены многие города, крепости, горные ущелья и теснины, доступные для конец и верблюжьих караванов, перевалы, песчаные пустыни и прочие труднопроходимые места. Однако и ему, сведущему в архивных делах, никак не удавалось добыть указаний, где именно расположена, к примеру, сакральная столица Персии – Персиполь. И тем более свидетельств о местонахождении некой страны городов в Рапеях, где сподобился побывать философ. А за рекой Инд и вовсе был мрак никем не знаемых, неведомых земель, однако же по слухам богатейших. Покуда Заперион топтал широкое поле Блеспеллы, оттачивая действия тяжелых пехотных фаланг, А Клитчерный гонял по взгорем легких гитайров, сам молодой царь в купе с Калисфеном и старым полководцем Парменионом прокладывал путь к будущему походу, который должен был начаться с переправы через Гелиспонт. Учитель Арис тем временем был в родном городе Стагире, возрожденном из пепла, и, вернувшись, внезапно изменил свое стороннее отношение к намерениям Александра. Он вызвался самолично поучаствовать в первом походе. Причем идти советовал не на восток, чтобы отомстить Дарию за обиды, нанесенной Элладе, а в полуночную сторону, на понт. По его разумению, отправляясь в дальний путь, сначала следовало бы позаботиться о доме. Что станет с Македонией, если оставить у себя в тылу непокоренных, своенравных и непредсказуемых варваров? Пока, мол, славы и чужих земель, свои утратишь.